вывернутой по отношению к тому, где обретаются и александр Бурцы и тем более благополучные москвичи. Обшарпанные бетонные коробки домов с выпирающей там и сям железной арматурой, продырявленные фанерные стенды, с которых дожди и ветра начала нового тысячелетия не смогли до конца стереть красного жирного обращения «товарищ»,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 А валяющиеся в окружности ларька пустые бутылки из-под алкогольных напитков показывают, что именно представляют посельчанам наивысшей ценностью. Поклонница поэзии Серебряного века, Галя вспоминала здесь строчки не Мандельштама и не Ахматовой. Настырно лез ей в голову гребенщиков. На улицах пьяный бардак, на улицах полный привет.